Глава 68 Лишь немногие берлинцы знают о естественных опасностях у себя на родине, но все больше людей, особенно в окрестностях города, приходится вытаскивать из болот. И я бы не поверил в эти сказки, что в районе Берлинских островов встречаются болота, если бы отец не объяснил нам во время нашего так называемого похода Откуда происходит название Берлин? От старославянского Берло. Болото. Когда я поднимался вверх на холм, мои ноги стали короче. По крайней мере, мне так казалось. И я сразу почувствовал себя намного легче. Боль исчезла, тело наполнилось невероятной энергией и одновременно паническим страхом. Мне как будто снова тринадцать, и я перенесся обратно в детство, в тот день, когда взбегал по этому же самому холму, на этом же самом острове, двадцать пять лет назад, в панике, что отец гонится за мной и будет бить, потому что я этого не сделал, потому что ослушался его и не бросил спичку, которую он вложил в мои пальцы, не бросил ее в брата, который... Лежит прямо передо мной. Не замечая ничего вокруг, я, как в трансе, снова спустился с холма и теперь стоял почти щиколотку в вязкой жиже, и передо мной лежал Космо. Я выкрикнул его имя. Из грязи торчали только рот и нос. Все остальное уже погрузилось в ил. Возможно, я снова рисковал жизнью. Я этого не знал, не думал об этом. Я неуклюже продвинулся вперед, сам погрузившись в жижу, схватил космо за волосы, подсунул ему под голову свой локоть, притянул к себе и уставился в бледное лицо мертвеца. Он был такой тяжелый, наверняка весил в три раза больше меня. Но у меня все равно получалось. Это оказалось удивительно надежное место рядом со склоном. Я опустил руку в ледяную топь, холод впился в мои пальцы. Вспомнил слова отца. Большинство людей не тонут в болоте. Они замерзают. И нащупал кусок ткани. Рубашка Космо. Она порвалась по всей длине, Но я успел оттащить брата к себе в надежное место. В сумеречном свете луны он казался привидением. Я вглядывался в его заляпанное илом и грязью лицо, в бессмысленной надежде разглядеть там искру жизни. Ничего. Никакого движения. Даже неосознанного подергивания. Я вскрикнул. Не потому, что меня так шокировал его безжизненный вид, а потому, что в тусклом свете луны я обнаружил на его обнаженной груди то, что было намного хуже смерти, а именно правду. Я уставился на торс-космо, на шрамы, которые его покрывали, и вдруг все о себе понял, все осознал, так глубоко и пронзительно... что в какой-то момент мне захотелось лечь к моему брату в болото. Но меня остановили четыре руки. Фриды и полицейского, который вылез из вертолета, чтобы спасти нас».